Глава 16. Приходить в себя я начала с кончиков пальцев. Лёгкое покалывание привело меня в чувство, потом появился слух. Рядом кто-то находился, дышал, перешёптывался, и я боялась открыть глаза. Потом до меня донеслись запахи: орхидея и мята. Она очнулась. Послышался шёпот и какая-то возня у головы. "Анночка, миленькая, проснись", всхлипывала Алия, и я с трудом распахнула глаза. Мне всё ещё было трудно сфокусировать слух и зрение на чём-то, но я криво усмехнулась, увидев собравшихся у постели. Дарк сидел у изголовья, нежно поглаживал меня по волосам. Алия полулежала на моих бёдрах, а Рик сидел у окна. Снежный лорд стоял в дверях, подпирая косяк. "Очнулась, очнулась", прохрипела я. "Часть чего собрания?" М-м. Дверь распахнулась, и оттеснив Сахрагра, в палату внёсся мистер Фин. "Уходите, уходите. Анне нужен покой". Целитель отодвинул Алию и поставил на кровать рядом со мной чемоданчик. Быстро выудил оттуда склянку с синим зельем и протянул мне. "Пей, тебе нужно спать, а вы все". Он накинул взглядом присутствующих и резко указал на дверь. "Уходите". Я улыбнулась, прикрыла глаза, так как голова ещё кружилась, и выпив зелье, снова заснула. Пока я лежала в лечебнице, меня несколько раз навещал Дарк. Он помогал мне поесть, расчёсывал волосы и молчал. Мы почти не говорили. Но вчера, прежде чем уйти, он повернулся у дверей и тихо сказал: "Спасибо тебе. Если бы не ты, та небольшая борьба за власть превратилась бы в настоящую войну. Всё уладили". Но Аскольд Гейнвизар забрал своих солдат и разорвал перемирие, оставив только пограничный контроль. Эльфы и драконы больше никогда не ступят на земли друг друга. Дарк вышел, а я ещё долго обдумывала его слова. Если император разорвал связь между империей и королевством, то что это значит? Ведь наверняка у эльфийских солдат здесь были семьи. Они заберут их с собой в империю или останутся здесь? Так много вопросов, ответов на которые мне никогда не узнать. "Но, милочка, как себя чувствуешь?" спросил мистер Фин на третьи сутки. Мы сидели за столом в его кабинете, и он выписывал мне последние наставления на пергаменте. Краем глаза я видела: "Мне перетруждаться не колдовать, больше спать. Всё отлично, спасибо вам". "Отлично. Тебя приволокли почти мёртвую", по-доброму ворчал целитель. Выдал мне корзинку с кучей зелий, и я поспешила выпорхнуть за дверь. Самочувствие было и правда отличное. Я поскорее побежала к себе в комнату поздороваться с Алией, Яром и очень скучала по графу. Мы ещё никогда не проводили так мало времени вместе, как здесь в академии. Анна с порога на меня набросила селфийка. А я закружился под потолком. Ура! Она вернулась живненькая, вы поглядите. А ты надеялся, что я присоединюсь к тебе, Яр? хихикнула я. Ни в коем случае. Москаре, ну, скорее, иди наряжайся. Нево что мне наряжаться. Сегодня вечером бал, а я с синяками на лице. Хоть они и стали уже почти незаметными, и всё ещё слаба после того, как тонула. Ну, как сказать, нево что. Там тебе подарок передали. Аля загадочно улыбнулась и кивнула в сторону спальни. Я вошла, но на меня бросился граф. Скуля и подгавкивая, он кружился вокруг меня и заливал моё лицо слюнями. Привет, мой хороший, привет. Доберман завязал совсем как щеночек. Я тискала питомца, пока мой всхляд не упал на кровать. В коробке, обитой синим бархатом на белом атласе, лежало моё платье мечты. То самое, синее платье принцессы. Я на миг замерла, провела пальцами по ткани, осторожно приподняла его за лиф. Оно твоё, чего смотришь? Справа неожиданно возник призрак, и платье выпало из рук. Кто его принёс? Я кинула взглядом улыбающуюся Эльфийку и радостного призрака. Кто принёс это платье? Граф, идём кушать. Алия схватила добермана за ошейник и попробовала выскользнуть из спальни. Но я вцепилась в неё и усадила на кровать. Алия: Да не знаю я, но Мисва Прохил сказал, что это от Роберта. Прости, я больше ничего не знаю. Она просто передала его с извозчиком и всё. От Роберта, значит. Я скользнула взглядом по невообразимо красивому подолу платья, понаблюдала за игрой света в камнях на корсаже и расплакалась. прощальный подарок от того, кто мог сделать для меня гораздо больше, чем просто подарить кусок ткани. Ты наденешь его? Осторожно поинтересовался Яр. Я не ответила, но молча достала из шкафчика чёрную кружевную маску. Я сегодня буду принцессой. Через село улыбнулась я и скрыла лицо кружевом. Ура! Академия гудела как пчелиный улей. Выглянув за дверь комнаты, можно было наблюдать, как адепты носятся со скоростью света по первому этажу, встречая отличных швей и лакеев. Повсюду платья, ткани, блёстки. Маги украшают коридоры звёздами, летающими свечами под потолком и снова блёстки, блёстки, блёстки. Ты помнёшь моё платье? Отойди. Убери свои рога от коробки. Ты мне на хвост наступила. Я захлопнула дверь, и голоса стихли. Мы с Алией уже приняли ванну и облачились в платья. С минуты на минуту должна была прибыть камердинерка из дома моей подруги, сделать нам причёски. На мне всё время были длинные белые перчатки, идеально подходящие к платью. И я могла не переживать, что кого-то случайно коснусь ладонью. Но сейчас я их сняла, потому что стало жарко, и на всякий случай отошла в дальний угол гостиной, дожидаясь Мис Риндо. Когда в дверь постучали, Алия пошла открывать, но выглянув наружу, повернулась ко мне и сделала страшные глаза. Анна, это к тебе. Наверное, Нарт, мы должны вместе пойти на бал, ответила я, выходя из комнаты. А не хотела бы ты пойти на бал со мной? Я во все глаза смотрела на Дарка, облачённого в идеальный чёрный костюм. Мужчина протянул мне белый цветок и, встретившись со мной взглядом, повторил вопрос: "Ты согласна?" Я стояла и открывала рот, как рыба. Со стороны я наверняка выглядела идиоткой, а внутри меня бушевали ураганы, цунами затопило остатки разума, а рука сама потянулась к лилии, и я коснулась лепестка всего лишь кончиком пальца. Как цветочек тут же почернел и осыпался пеплом. "Ой, прости", я отдёрнула руку. "Хотела бы я пойти на бал с Старком?" "Да, конечно, да". "Так что?" Директор задал вопрос таким низким тоном, что по моей спине пробежали мурашки от его голоса, и даже если бы мне сказали, что согласись я на его предложение, мир рухнет в пропасть, я бы сказала да. Согласна, шипнула я, а Дарк достал из кармана ещё один цветочек и приколол его мне на платье у плеча. Я приду за тобой, когда всё начнётся. А разве ты не должен выступать с речью или типа того? Нет, в этом году я не стану этого делать. Когда он ушёл, я ещё долго стояла и смотрела ему вслед. И когда он скрылся в лифте, вошла в комнату. По взгляду Али и тому, как хитро улыбается Яр, я поняла, что они подслушивали. Негодники, хихикнула я. Я вообще-то собиралась их пожурить за подслушивание, но не могла не улыбаться. Я сегодня буду принцессой в этом платье, а танцевать я буду с самым настоящим принцем. Через 2 часа мы были полностью готовы. Мисс Риндо сделала Али пышную причёску, а мне просто заплела объёмную косу и выпустила пару прядей по бокам. Откуда-то донеслись звуки музыки, кажется, музыканты играли что-то похожее на джаз, но вы, джаз я теперь помнила лишь отчасти. Аля убежала к Сахрагру, а я решила, что спрошу у неё после бала, как так получилось, что она и снежный лорд встречаются. Я руплыл в спальню полежать, по вспоминать балы, на которых бывал он сам. Граф уснул на постели. А я ходила по гостиной и не могла найти себе места. Вот-вот за мной придёт Дарк. Но он нравится мне безусловно. Он шикарный мужчина, но почему прямо сейчас мне нужно было вспомнить, как он издевался надо мной. И то, как он бросил меня из воздуха, и как заставил отрабатывать на складе. Я не хотела, но машинально сорвала цветок с платья и натянула на руки перчатки. Вот пойду и скажу ему, что на бал я отправлюсь с Нартом. Я выскочила из комнаты. Запирать не стало. Яр отличный охранник. И побежала к лифтам. Хотела поздравить мисс Эрглей с праздником зимы, но её не оказалось на месте. Нажала на красный ромбик и уже занесла ногу, как меня кто-то дёрнул в сторону. Нарт, ты меня испугал. Я шумно выдохнула и улыбнулась демону. Почему он? Что? Я спрашиваю, почему он? Ты приняла моё приглашение, а прямо перед самым празднованием я узнаю, что ты некроманточка с ректором. Чем он тебя подкупил? Ах, ну да, землянка. Ты же нище, ни на что негодная попаданка. А раздвинув ноги перед лордом, можно получить хотя бы денег. Так? Вот только он наиграется тобой и бросит. А я бы любила перегал тебя. Демон придавил меня спиной к стене и дышал на ухо. Мои руки он схватил одной своей рукой и сжал запястья так, что не вырваться. Я чем тебе не нравлюсь, некроманточка? Рогами не вышел. Нарт я. Дастафия. Откуда-то сзади Нарта появилась семигейн. Мы хорошо потрудились. Жалёт о тварь выжила. Не называй её так. Что? ошарашенно спросила я. Ты причастен к тому, что Эми Гейн закинула меня в северные льды? Нет, что ты? Причастен, скривила алые губы эльфийка и скучающе поправила рукав платья. Он мне подал эту гениальную идею. И идею Страблик, кстати, тоже. Думали, что если тебя возненавидят все учащиеся, ты сама спешишь Вот только мне всё никак не понять, почему ты не спешала из Флориса. И как ты выжила в северных льдах? Ты отбитена главу не иначе. Я-то думала, что когда драконы прилетят за тобой, то никого не найдут, ну или обнаружат хотя бы закоченевший труп. План слегка провалился, да, Нарт. Я дёрнулась влево, но демон не дал мне сдвинуться ни на сантиметр. Но потом его что-то отшвырнуло от меня. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросил Дарк и, дождавшись моего кивка, повернулся к Эмигейн. Ты будешь отправлена в Селериус немедленно. А ты, он указал на Нарта, тебя накажут по всей строгости закона именно твоего народа. Снова. Вы не можете так поступить. ухмыльнулся демон и встал. Могу и поступлю. С лица Нарта спала вся весёлость. В входные двери ворвались солдаты. Один увёл демона, другой бросил на пол металлический шарик прямо перед нами и схватив за плечи упирающуюся эльфийку, толкнул её в открывшийся портал. Он невозвратный. Зачем ты объяснил мне, Дарк? Оскольд Гейнвизар сам разберётся со своей дочерью. Нарта же снова отправят отбывать наказание на рудники. Он не единожды был наказан. Но Эмигейн, твоя невеста. Я старалась не показать обиды и сжала губы, словно мне было всё равно, и вопрос я задала чисто из любопытства. Дарк улыбнулся, поправил выбившийся из моей причёски локон и наклонился к моим губам. Нет, и никогда её не было. Хм. Я потупила взгляд в пол. Жар исходил от пальцев мужчины, когда он приподнял моё лицо за подбородок и медленно приблизился своими губами к моим. Ты сегодня прекрасно выглядишь, впрочем, как всегда. Мягкие губы коснулись моих, и мир вокруг померк. Все звуки, запахи, мысли всё завертелось и куда-то исчезло. А поцелуй, длившийся всего минуту, выбил весь воздух из моих лёгких. Я отстранилась, но тут же была заключена в крепкие объятия мужчины, от которых голова закружилась ещё сильнее. Что скажешь, если мы пропустим первый танец, шипнул он. Мы можем пропустить весь бал, тихо-тихо ответила я, и спрятала улыбку в его плечо. Конец. Для вас читала Тина Голд.